Глава девятая. Через несколько часов машина съехала с ужасной разбитой дороги к огромному дому, выглядывающему из высокого деревянного забора. Наконец-то. Взяла сына на руки и спросила. «Там кто-то есть?» «Нет. Отопление электрическое, так что не переживай. Продукты у меня в машине. Хватит на неделю». «Что за деревня?» «Отстойник. Людишки так себе. Гнилье завистливое. Мы с мамой ненавидели эту поганую дыру. Клоповник». «Это твой дом?» Воскликнула, вспоминая, что сразу она не так назвала то место, куда везла нас. «Да», — с ненавистью пробубнила Марданс. Соня залетела от приезжего практиканта и промолчала, боясь осуждения. «Аборт поздно было сделать, поэтому родила. А что значит родить без мужика в захудалой деревеньке? Да тут ее проститутка считали, потому что без мужа. Тогда считалось, что лучше с алкашом, но зато с мужиком. Баба тогда хорошая. А моя мать...» Хотела по любви верила в сказки. Работала она медсестрой в школе, пока не уволили. Считая, что такой женщине нельзя заниматься с детьми. Из-за поганого статуса любая толстая корова ей устраивала концерты, дергаясь за волосы, намекая, что она не так смотрит на их трактористов. И меня ненавидели. Промолчала, считая, что больше всех ненавидела она. Понимала, что тяжело им пришлось, но каждое ее слово было пропитано таким ядом, что невыносимо было слушать. «На секунду застыла, понимая, что я буду жить в доме, который она презирала и ненавидела всей душой», — повернулась и сообщила. «Если получится, мы уедем». Она пожала плечами и безразлично сказала. «Твое право, но посмотри здесь не так плохо. Уверена, что тебе понравится. Это я всегда мечтала убраться отсюда. А ты, вероятно, оценишь». Удобнее перехватила сына и вошла во двор только подняла взгляд, как застыла на месте. С восхищением смотрела на необычайную красоту на деревьях. Яркие краски цепляли воображение, удивляя невероятной солнечной волной цветовой гаммы. Весь двор представлял собой огромный сад, где росли березы, яблони, сливы, груши и многое другое. Их листья были перекрашены в столь яркие цвета, что, казалось, видела картину маслом, где художник использовал солнечную поляну, залив зеленым, оранжевым, красным, коричневым, размешав, чтобы увидеть свое, неповторимое и привлекательное. Сынок проснулся, и я с улыбкой прошептала. «Смотри, как красиво! Мы в маленьком чудесном гнездышке. Тебе нравится?» папа?" Выдал малыш с тоской, вглядываясь в мои глаза. «Папа!» Ласково провела по его щеке пальцами и прошептала. «Папа работает. Ты хочешь ножками погулять?» Сынок довольно кивнул, и я поставила его на землю, наблюдая, как он побрел вперед, смешно передвигая ногами. Обернулась и встретилась задумчивым взглядом женщины. Она внимательно смотрела, а потом нахмурилась и произнесла. «Пойдем, я покажу тебе все и поеду, а то задержалась». Кивнула и последовала за ней, слушая ее предложения, предостережения и советы, чем можно заниматься, а чем нет, что включать, а к чему не подходить, где спать и что для этого сделать. Позже Мартенс еще раз сходила в машину и принесла четыре пакета продуктов. «Стиральная машинка есть. Год назад подарила матери, но она так и не пользовалась». Сухо произнесла она. «А почему здесь никто не живет?» Девушка, пожала плечами и проговорила. «Телефон выключи. Мне звонить только на стационар». А еще лучше, я тебе буду звонить. В деревню лучше не ходи, не советую. Не любят они этот дом, как и всех, кто сюда заезжает». Я кивнула и, проводив ее до калитки, услышала. «Отдыхай и думай, у тебя есть время. Знай, что ты можешь все, в том числе и быть счастливой, не позволяй некоторым вытирать о себя ноги». Задумчиво смотрела, но ничего не ответила. Хотя видела, что она ждала. А через минуту наблюдала за тем, как Екатерина села в свою иномарку и умчалась в обратном направлении. Повернулась назад и увидела, что сынок идет по дорожке ко мне, протягивая ручки. Улыбнулась и пошла к нему.